Ерославны. Ольге Вельчинской. "Мальчишки, давайте сходим куда-нибудь, посидим, поболтаем", предложила Тадка, и два мы вышли из корпуса. Всё-таки праздник. Ты чего праздновать собралась? По ничего. На сильном ветру мне всё никак не удавалось прикурить. Бегство товарища Дыбенко и его доблестного отряда из Нарвы? Бегство? Несколько опешила Тадка. Я же читала, что красноармейцы тогда разгромили передовые немецкие части. Читала? Интересно, где? Наконец я прикурил и с наслаждением затянулся. В Пионерской правде. Стоявший рядом Мишка Будкин загаготал, хотя о новейшей истории, надо сказать, его занимало мало. А вот насчёт посидеть и отпраздновать, тут он был вдохновенный энтузиаст. Мне совсем не хотелось обижать татку. Это всегда получалось само собой, причем с завидным постоянством. Правда, она была не из обидчивых, чем я и пользовался. Сначала я идти никуда не собирался. Но как только мы поравнялись с троллейбусной остановкой, передумал. Должна же у меня быть хоть какая-то студенческая жизнь, ведь все только и делают, что после занятия отправляются то в кино, то пиво пить, то в общаге гудеть. А у меня либо ночное дежурство в больнице, либо нужно домой со всех ног бежать, чтобы Рому успеть из детского сада забрать. Вот и весь досуг. К тому же мне стипендию сегодня выдали. И не простую, а повышенную за ударно сданную зимнюю сессию. Денжа-то есть. А главное, я отлично выгляжу. На мне потрясающая финская куртка тёмно-синяя с бирюзовой вставкой. Маме вчера удалось отхватить на распродаже в их институте. Куртка удачно гармонировала с варёными джинсами, привезёнными из Германии дядей Вовой буквально на прошлой неделе, последний писк моды, между прочим. И чувствовал я себя настолько уверенно, что можно было отправляться куда угодно, хоть на приём к королеве. Но татка, как только увидела меня в таком шикарном прикиде, вместо того, чтобы восхититься заодно со всеми, принялась по своему обыкновению гласить с претензиями на оригинальность Сорви с себя эти пошлые шмотки, моторов. В них ты вовсе не ты, а какой-то форцовщик. На это я злорадно ответил, припомнив весьма, кстати, Таткин рассказ о том, как прошлым летом она была звездой нудикового пляжа в Актабеле. Мол, это, давай ты, по ничего, срывай с себя всё, дабы открыть свою первозданную суть. Тебе не привыкать, а мне и так сойдёт. Недолго посовещавшись, мы решили поехать в центр попытать счастье. Пока не наступил вечер, шансы найти столик, хоть и небольшие, но оставались. От Измайловской я позвонил Лене на работу, сообщил, что буду поздно и Рому забрать никак не смогу. Татка заявила, что нужно ехать до Кропоткинской, там полно подходящих мест. Еще трех лет не прошло, как она стала жить в Москве у двоюродной тетки в коммуналке, а гляди-ка, уже знала куда больше меня про столичное кафе, выставки и рок-концерты. Пока брали по отожонке, стали обсуждать дела учебные. Мишка посетовал, что философию ведёт такая зараза, у которой на халяву не проскочишь. Мало того, что на семинаре успевает опросить всех по головно, так ещё повадилось выборочно лекционные конспекты проверять. Тут мы вспомнили добрым словом преподавателя по истории КПСС. Да ничем подобным не занималась, а за реферат о войне я вообще умудрился получить зачёт автоматом. И ладно бы ещё я этот реферат сам накатал, так нет. Мне его принесла тётя Юлия с своего второго меда. Я лишь обложку переклеил, вписав туда своё имя и номер группы. Хорошо ещё, что эти рефераты никто не читает, поделился я. Каждому понятно, что написан он лет 10 назад, когда обложку переклеивал. Оказалось, что там следы других обложек, одна на другой. До меня там явно ещё несколько плагиаторов потрудились. А войну, ребята, чтобы вы знали, судя по тексту реферата, выиграли два человека: Брежнев и Гречка. Мы победили в войне благодаря великому русскому духу, сообщила Татка и закатила глаза. Она так делала всякий раз, когда срывалась на пафос. Я выразительно на неё посмотрел, но Татка не обратила на это никакого внимания, так как мы поравнялись с вывеской кафе Ярославна, что призывно тянулось по всей длине одного из домов. Мишка вызвался разведать насчёт свободных мест и шмыгнул внутрь, а мы с Таткой остались ждать на улице. И не успел я полезть за сигаретой, как дверь приоткрылась, показался весьма взволнованный Буткин, который тут же завопил в негодовании и призывно замахал руками. Чего вы здесь стоите, еле чешетесь? Давайте быстрее. Как будто не он велел нам ждать его за порогом. Но это означало, что места есть. От тех пациентов, которых доставляли к нам в реанимацию в алкогольной коме, гордеробщик Ярославны отличался лишь тем, что он пытался приоткрыть глаза и сосредоточиться. И хотя при нашем появлении невероятным усилием воли он всё-таки оторвался от стула, дальше этого простого движения дело у него никак не шло. С минуту он мотал башкой, тёр лицо ладонью, остатками сознания понимая, что мы от него чего-то хотим. Затем, после длительной борьбы с действием этанола на организм, он изловчившись всё-таки принял Мишкин плащ и Тяткина пальто. А вот повесить их на крючки ему долго не удавалось. Наконец он справился и даже выдал им номерки. Отдавать такому мою новенькую финскую куртку решительно не хотелось. И понимая, что могу её больше не увидеть, я какое-то время топтался, прижимая к себе своё сокровище. Но пройти с курткой в зал и повесить там на стул я не решался. А вдруг возьмут и вытурят за нарушение этикета? Неожиданно гардеробщик резким, будто бросок мангуста движением, вырвал у меня куртку и даже с первого раза насадил её на крючок. При этом терзания мои лишь усилились, и даже пластиковый номерок, что был мною получен взамен, настроения не прибавил. Проклиная себя за молодость, я понуро поспешил вслед за Мишкой и Таткой. Кафе было под завязку. Народ активно выпивал и закусывал. Единственный свободный столик ждал нас у окошка, за которое мы и уселись немешка. И тут показался официант. Если он был трезвее гардеробщика, то не намного. Зато выглядел впечатляюще. Длинные волосы, усы подковои, ботинки на скошенных каблуках. Вылетый Владимир Мулявин из песнеров. Он мне напомнил многочисленных парней-лимитчиков из числа водителей автобусов и поливальных машин времён моей школьной юности. В то время была именно такая мода. Подойдя к столику нетвёрдой походкой, официанту пёрся в нас тяжёлым, явно недобрым взглядом. Но всё. Сейчас скажут, что столик не обслуживается или что-то в этом духе, и нам придётся выметаться. Но он Небрежно бросил нам бумажку меню и двинулся дальше по залу. Мы перевели дух и принялись изучать заявленный ассортимент. Договорившись сразу, что десятка сноса это максимум возможного, нами был сделан соответствующий выбор. Осталось только заказать. Официант бродил от столика к столику, распространяя волны враждебности, мрачно выслушивал посетителей, иногда размашисто писал в блокноте. Выглядел он при этом как человек, который едва сдерживается, чтобы не кинуться в драку. Чувствуя это, публика старалась вести себя тихо, не раздражать понапрасну сотрудника предприятия общественного питания, не провоцировать. Когда официант в развалку подошёл к нашему столику, мы подобострастно на него глядя, дабы не нароком не прогневать, быстро и чётко продиктовали: три салата, нарезку ростбифа, три антикота, бутылку белого аиста. Не поднимая глаз, он хмуро выслушал, чиркнул в блокноте и удалился. Пользуясь моментом, Татка вытащила из сумки две плоские пачки импортных сигарет невиданной красы. Одну бордовую, другую синюю. И протянула нам с Мишкой. «Мальчишки дорогие, с днем Советской Армии!» Я все-таки не удержался и добавил. «И военно-морского флота!» Мишке досталась бордовая пачка «Данхилл». Мне синяя Ротманс. Татка была щедрым человеком. В том году, к грядущему дню рождения, подарила мне дорогущую зажигалку в красном бархатном футляре, а когда я бросился ее благодарить, отмахнулась. «Не надо делать из вещей культа». Тут я абсолютно не кстати подумал, что цвет сигаретной пачки точно такой же, как и у моей новой куртки. И, конечно же, начал затравлено поглядывать в сторону гардероба. Но из зала его было не видно, и мне снова стало неспокойно. Тем временем официант поставил на стол салаты, большую тарелку с ростбифом, грохнул коньяк Белый Аист. Мишка разом оживился, разлил, возбуждённо потёр руки и произнёс: "Ну, погнали". Выпили, закусили и сразу же повторили. Живое тепло разлилось по телу, в голове приятно зашумело. И только я закурил и расслабленно откинулся на стуле, предвкушая обязательный в этих обстоятельствах душевный разговор, как тут за спиной раздалось. «Юрка! Здорово, хер моржовый!» Я вздрогнул, как и все сидящие в кафе, и моментально посмотрел туда, откуда донеслись эти приветственные возгласы. У входа в зал стояли двое. Мужик двухметрового роста и баба, хоть и не такая огромная, но тоже габаритов внушительных. Они оба были явно на веселе, разодеты в дутые пуховики одинакового алого цвета и большие жёлтые лохматые шапки. "Гляди на него, Алка, так набухался, что друзей не узнаёт". "Да, уж вижу", не отставала его спутница. "Юрий, а ты уж больно ты рано отмечать взялся, а вечером что делать будешь?" У мужика был громовой шаляпинский бас, от которого дрожала посуда на столах, а баба наоборот, верещала на столь высоких частотах, что если бы в кафе стоял аквариум, рыбки в нём тотчас быдохли бы от такого визга. Топая нажищими, они прошли через весь зал, на пределе громкости продолжая обсуждать юрца и его состояние. "Начего, «Ну голуб ты наш, не уж-то не рад?" алка, бля, он нам не рад. Я ему сейчас устрою. Сейчас он у меня вмик обрадуется. Они то вместе, то попеременно принялись сгребать официанта в объятие, гулко бить его по спине, встряхивать. Надо сказать, что тот никак особенно не реагировал, но и не сопротивлялся. Причём сцена встречи старых друзей продолжалась довольно долго, и все люди, сидевшие за столиками, как зачарованные смотрели на это действо, а те не обращали на нас никакого внимания. Потом мужик с бабой все-таки выдохли стискать и мотать туда-сюда пьяного юрца и решили приступить ко второй части марлезонского балета. «Так, давай-ка мы присядем, а то как-то не по-русски», — пророкотал мужик. «Алка, а ну подсоби». И они вдвоем с грохотом и хохотом выволокли откуда-то из-за угла спрятанный там стол, подтащили его к барной стойке, также быстро нашли стулья. По всему было видно, что они тут завсегдатые. Как только они уселись, мужик дал отмашку. Давай, Юрка, сообрази что-нибудь. Да и сам посиди с нами, а то весь день бегать. Ты же не мальчик. Так никакого здоровья не напасёшься. Официант всё так же молча и хмуро отправился куда-то, судя по всему, на кухню. Пока Юрки не было, мужик с бабой принялись громко обсуждать какую-то сукузойку, обещая, что если она ещё раз попробует их кинуть, то в следующий раз хрен ей в зубы, а не зимняя резина. Мишка снова разлил. Мы выпили, закусили остатками Ростбифа. После чего я сообщил Мишке, что в рентгеновском кабинете приемного покоя больницы, где я работал, открылась вакансия санитара. Работа не пыльная, зато какие-никакие деньги. И главное, если он туда устроится, мы будем видеться часто, так как реанимация этажом выше». И тогда я смогу научить мишку всяким реанимационным премудростям. А кроме того, уже со следующего года в этой седьмой больнице у нас будут занятия и по терапии, и по хирургии, и по акушерству с гинекологией. Дежурство закончил, поднялся на нужный этаж. Вот тебе и вся дорога на учёбу. Тадка очень воодушевилась и спросила, а может ли она приехать ко мне в реанимацию? Она тоже хочет научиться всему такому, что пригодится в дальнейшей жизни. К этому времени я основательно разомлел от коньяка и поэтому весьма благодушно сказал: "Приезжай по ничего, так и быть, научу тебя уму-разуму". Хотя я терпеть не мог, когда знакомые приезжали ко мне на работу. Тут официант притащил полный графин водки, рюмки, пару тарелок с какой-то снедью. Мужик с бабой прервали обсуждение суки Зойки, издали радостный вой и принялись за трапезу. Они пили без тостов. Официант не закусывал вовсе, а мужик с бабой хватали еду с тарелок руками, и закидывая головы двумя пальцами забрасывали куски себе в рот. При этом они не думали снимать ни пуховики, ни тем более шапки. И я в очередной раз с досадой подумал о своей куртке, судьба которой представлялась мне весьма туманной. «Официант! Официант!» раздался вдруг из дальнего угла женский голос. «Вы вообще работать собираетесь?» «Слышь, овца, ну забейся!» рявкнул на нее Алкин хахаль и даже приподнялся со стула. Сама Алка одобрительно кивнула. А «Официант?» тот и вовсе не отреагировал. Спасибо, скажи, что тебе здесь сидеть разрешают. Если бы это был кинофильм, то все бы возмутились. Устроили скандал, не вызывая милицию, сами вытолкали бы пинками эту парочку, мужика и бабу. Заодно надовали оплюх официанту и оттаскали его за патлы. Но жизнь это не кино. Поэтому все притихли, и больше никто не возникал. Так же было, когда год назад на общем собрании комсорг нашего потока Марина по отмашке сверху внесла предложение исключить Мишку Буткина из комсомола. Повод был пустяковый. Мишку решили казнить за неявку на дежурство в качестве народного дружинника в женский вытрезвитель на Плющихе. Мишка в армии настолько стасковался по противоположному полу, что сам с дуру выбрал себе такую общественную нагрузку. И вот тогда все Мишкины друзья, приятели, с кем он пил пиво, орал песни и ездил в строй отряд в Новую Уренгой, молча сидели, опустив глаза в пол, и тянули руки дружно голосуя за исключение. Мы с статкой тогда Мишку еле отбили. Тем временем обслуживание столиков, которое раньше не отличалось высоким качеством, прекратилось вовсе. Да и ладно. Тепло хорошо, чего ещё надо? А что официант при всём честном народе надерётся в хлам? Так он тоже человек. Умаился за день. К нему друзья пришли. Как их не уважить, тем более вот таких. Мы попытались продолжить беседу, решив обсудить новый фильм Интердевочка, но разговор не клеился. К тому же мы едва слышали друг друга. Близкое соседство с этой дружной компанией внесло свои коррективы. Мужик продолжал всё так же басить, сотрясая помещение. его баба подвизгивать. Лишь один юрец не издавал ни звука и молча вливал в себя водку. Похоже, он вообще был немногословен. Сейчас они обсуждали какое-то торговое место на Рижском рынке и человека, что им это место обещал устроить. Да я тебе точно говорю, он олень в натуре, в таких делах ни хрена не робит, объяснил мужик своей бабе. Громко высморкался в салфетку и бросил ее на середину стола. «Если к Марту бумагу не выправит, я его на уши поставлю». «И правильно», — соглашалась та. «Бабки взял, пусть отвечает. А будет козлить, потом сам пожалеет». И вот когда графин у них на столе почти уже опустел, баба вдруг обернулась. Всю дорогу она сидела спиной к залу, а сейчас, потрясённая, стала оглядывать народ за столиками. Должно быть, запоминала, где находится. Поморгала, пытаясь сфокусироваться и оглядела всех ещё раз. Поражённая увиденным, она повернулась к официанту и, не скрывая возмущения, истошно завопила: "Юр, я что-то не поняла, какие-то люди у тебя сидят? Это кто вообще? Где?" Скинул голову Юра. "Да вот, Баба показала на всех, сделав полукруг толстым пальцем с огромным золотым кольцом. Мужик тоже огрынулся, осмотрел публику, видно было, что и для него факт нашего присутствия был делом удивительным. Сейчас сделал успокаивающий жест ладонью Ююра. Сейчас всё будет нормально. Он пару раз глубоко вдохнул, помотал головой и всё-таки, собравшись силами, встал. Его немедленно повело вперёд, но он успел обеими руками облокотиться об стол. Графин при этом опасно накренился, но тут же выпрямился, будто ни валяшка. А вот одна из рюмок покатилась по столу. "Товарищи", в наступившей тишине произнёс Юра. "Кафе закрыто". Качнувшись, он постоял ещё немного, снова помотал головой, затем добавил: "И вообще, Оторвав одну руку от стола, он написал ею в воздухе замысловатую дугу, движением от себя, будто сеятель. Сад сюда. Тут силы оставили его. Он рухнул на стул и, уронив голову на грудь, отключился. Украткой я стал разглядывать тех, кто сидел за соседними столиками. Что возмущения ждать не стоит, это было давно понятно. Но почему-то никто даже не подумал встать и просто уйти, не рассчитавшись. На лицах людей читались кротость и смирение. Все сидели, втянув головы в плечи, не издавая ни звуков, в тайной надежде, что Юра этот, когда проспится, может и передумает выгонять их из кафе, ведь оно, если и должно закрыться, то часов это через 6. Правильно так, ах, Юрка, хохотнул мужик. Он перегнулся через стол и начал трясти официанта за плечо, но тот не подавал признаков жизни. «Гляди-ка, Алка! Юрец-то наш сам лел!» «Да и хер бы с ним!» — живо откликнулась Алка. Она приподняла графин, над ней еще плескалась. «Давай попоследней и валим отсюда!» Они допили остатки и с шумом, отодвинув стулья, поднялись. Мужик с хрустом потянулся. застегнул пуховик. Баба обошлась без лишних движений. Пока они следовали через зал, их молча провожали глазами. На выходе мужик обернулся и отвесил шутливый полупоклон. «С днем Советской армии, дорогие товарищи!» Баба, которая уже скрылась за порогом, взвизгнула напоследок. «Пошли давай, вояка хренов!» А все продолжали сидеть и помалкивать. Официант очухался часа через полтора и как ни в чём не бывало продолжил обслуживать посетителей. Надо полагать, человеком он был тренированным, и даже принёс нам антрекоты, на которые уже никто не надевался. Ещё немного погодим и попросили счёт. Удивительное дело, нас почти не обжулили, ну, может, на рубльшка. А уж когда я получил свою новенькую куртку в целости и сохранности, то от радости просто петь хотелось. С тех пор по различным поводам с завидным постоянством я вспоминаю вот это пс отсюда. И мне почему-то неизменно становится весело. Ну а действительно, что плакать-то? Москва, июнь 2021 год.